Глава шестая «С ума сойти!» – проговорил Фрэнк Митчелл, сидя в гостиной вместе с Эмбер, Деккером и Джеймисон. Было уже полночь и приехал он всего несколько минут назад. По пути домой он все-таки перезвонил Эмбер, которая и рассказала ему о найденных в соседнем доме мертвецах. Фрэнк был высокий, за шесть футов, поджарый и мускулистый, с вьющимися светлыми волосами и длинными бачками. Одет он был в белую костюмную рубашку с расстегнутым воротом и темные слаксы. Галстук Фрэнк ослабил и спустил вниз. Носки на ногах тоже съехали вниз. Черные костюмные туфли были изрядно потерты. Их обладатель явно не просиживал свои рабочие часы в кабинетной тиши. Эмбер он обнимал за спину, словно защищая от какой-то неведомой опасности. Та тихонько проговорила. «Когда я увидела про те другие убийства по телеку, то просто офигела. От маленького городка такого кошмара всяко не ждешь. Жалею же, что мы вообще сюда переехали». Фрэнк недоверчиво посмотрел на жену. Меня сюда просто перевели, можно подумать, у меня был какой-то выбор. А что вы вообще знаете про эти убийства? спросил Декер. Говорите, по телевизору показывали. Эмбер пожала плечами. Видела какой-то репортаж в местных новостях. Подробности особо не помню. Просто что кого-то убили, и полиция ведет расследование. А потом вообще выключила телек, потому что Зоя вошла. Фрэнк окончательно стянул галстук, бросил его на кофейный столик, потер шею. Грустно улыбнулся. Все никак не привыкну ко всем этим костюмам и галстукам. Он откинулся на стуле. «Как я уже говорил, нужно было либо соглашаться на эту работу, либо по-прежнему вкалывать у транспортера в Кентукки». Просил взгляд на Деккера. «До фолфилмон-центра я работал в обычной розничной торговле. Ну, у всех этих молов и гипермаркетов сейчас дела швах. Все хотят покупать онлайн. Высшее образование так и не закончил. Вот оказался здесь». «У тебя же мама болела». «Вот тебе пришлось бросить учебу, чтобы по дому возиться, сладенький ты мой. Ты просто молодец. Работаешь, не покладая рук, повышение вот получил», — ободряюще дополнил Эмбер. Франк нерешительно улыбнулся, похлопал ее по руке. «Ну ладно, Баронвилл так Баронвилл, по крайней мере, на первое время. Платят мне тут вдвое против того, что было, плюс полная социалка, а жизнь тут реально дешевая. Потому-то они такие центры вроде нашего в больших городах и не строят, и земля дорогая, и все остальное». «Ну да, в таких местностях только рабочие места и размещать», — заметила Джеймисон. «Проблема в том, что нам все равно не набрать полный штат». «Почему это?» — удивилась Алекс. «Я-то думала, что люди тут должны в очередь выстраиваться». «Выстраиваться-то выстраиваются, да толку. Никто не проходит тест на наркотики», — посетовал Фрэнк. «Начинаем уже набирать людей из других районов, даже из соседнего штата, из Огайо». «Пошли-ка лучше спать», — предложил Эмбер. «Фрэнк весь день работал, наверняка жутко устал». Поужинать не хочешь, дружок? Не, мы пиццу заказывали, все нормально. Он посмотрел на Деккера с Джеймисон, застенчиво улыбнулся. Рад тебя опять видеть, Алекс. Приятно было познакомиться, Амос. Жалко, что вы только приехали, вот на такая жуткая история. Деккер глянул на него в ответ. Сэмбер полиция уже беседовала. А вот вы сами никого в том доме не замечали? Фрэнк задумался. Да вроде нет. Я сюда переехал еще несколько месяцев назад, задолго, да, Эмберс, Зои? Ну, там, акклиматизироваться, пройти обучение на работе, подготовить дом, все такое. Как рано с утра уеду, так только поздно вечером и вернусь. Так еще какое-то время и будет, мне сейчас только учиться и учиться, раз уж менеджер выбился. Приходится сверхурочно. А во дворе никого не видели? В окне там или у задней двери? Фрэнк помотал головой, посмотрел на Эмбер, та отмахнулась. «А я на задний двор практически не выхожу. В доме я без того забот полон рот». «Черт, у нас до сих пор даже не все коробки распакованы. Я то же самое и полиция сказала». «А как их убили?» спросил Фрэнк. «Полиция до сих пор точно не знает», ответил Деккер. «Ну, «Нашли-то их вы», заметил Эмбер. «Должны же быть у вас какие-то мнения на этот счет». «Ну, «Мысли есть, но я пока что не готов ими поделиться». Поскольку Эмбер явно сконфузилась, ее сестра поспешила разрядить обстановку. — Не исключено, что нас привлекут в помощь при расследовании, так что пока нам просто нельзя все это обсуждать. — Привлекут в помощь? Но я думала, в оба в отпуске. Перед тем, как ответить сестре, Джеймисон стрельнула в Деккера колючим взглядом. — Я тоже так думала. Но убийство не подчинется рабочему расписанию, по крайней мере, лично моему расписанию. Эмбер недовольно поежилась. — О, Господи! До сих пор не верится. Убийство на собственном заднем дворе, так сказать. Нацелилась взглядом на Деккера могу предположить что вы к таким вещам давно уже привыкли амас посмотрел на нее в ответ предположение ошибочное перевел взгляд на Джеймисон. как насчет немного прокатиться перед сном та не понимающе уставилась на него в ответ но послушно кивнула машина у них была прокатная в основном по той причине что собственный у джеймисон был сверхкомпактного класса и чтобы в него влезть декеру пришлось бы сложиться пополам А в дальней дороге такая перспектива его отнюдь не прельщала. В Юконе оказалось куда больше места для ног, да и для головы тоже. «Немного прокатиться, говоришь?» Сказала Джеймисон. «Так-так, дай-ка угадаю, куда мы поедем». «Просто скатаемся на соседнюю улицу, Алекс». «А можно спросить, зачем?» «Ведь мы там вроде как уже были». «Просто хочу кое на что посмотреть». «Можно и пешком сходить». «Проще взять машину». Когда они выкатили на улицу, Деккер ткнул пальцем в дорожный знак. «Тупик. Проезда нет». «Да, тупик — очень подходящий знак для этой улицы, особенно сегодня», — отозвалась Джеймисон. Полиция все еще работала на месте преступления, и кто-то из патрульных внимательно посмотрел на них, когда они проезжали мимо. Прежде чем он успел как-то отреагировать, Джеймисон прибавила газу, и дом остался позади. Доехав до конца улицы, она развернулась, приткнула ЮКОН к тротуару в полудюжине домов от огороженного полицейской ленты и участкой выключила фары. Вскоре у них на глазах из двери дома, в котором нашли трупы, вышли Гринслясситер. В свете фонаря над крыльцом было видно, что детективы что-то горячо обсуждают. «И на что ты тут хотел посмотреть?» – спросила Джеймисон, отчаянно зевая. Деккер покачал головой. Посмотреть он хотел на, собственно, улицу и на припаркованные на ней автомобили. Нормальных запирающихся гаражей при домах здесь не было, только навесы без дверей, размеченные парковочные места прямо на проезжей части. Правда, кроме полицейских машин и их собственного внедорожника, никаких других автомобилей на улице не наблюдалось, в том числе и возле дома, ставшего местом преступления. Деккер внимательно оглядел выстроившиеся вдоль улицы дома. Свет ни в одном не горел, впрочем, и время было уже позднее. Похоже, что в большинстве домов никто не живет. Но нам ведь уже говорили, что Бэронвилл отнюдь не центр вселенной. А значит, не так-то тут много глаз, которые могли заметить, кто когда приехал или уехал. Сюда должны были привезти двоих, живых или мертвых. Гаража при доме нет, незаметно не разгрузишься. Так что в какой-то момент они должны были оказаться на виду. Или два этих парня просто сами пришли туда пешком. А там их убили. Декер прикрыл глаза и подумал о том, что видел и слышал перед тем, как свет в доме стал мигать из-за короткого замыкания. Пролетел самолет. Послышались повторяющиеся звуки, стук и царапания. Завелся автомобиль. Самолет? «Явно никакой связи. Странные звуки? Не исключено. Автомобиль уехал, как только из него достали тела?» Амос зажмурился еще крепче. Его абсолютная память лучше всего удерживала визуальные образы. Но и со звуками дела тоже обстояли гораздо лучше, чем у большинства обычных людей. «Эй, ты чего?» – шепнула Джеймисон. Деккер, на лице которого застыло нечеловеческое напряжение, даже вздрогнул. Голос Алекс напрочь перебил всплывающие в голове звуки, которые он слышал и теперь пытался в точности воспроизвести. «Деккер, уже час ночи, я просто отрубаюсь. Мы сюда шесть часов ехали». «То есть это я сюда шесть часов за баранкой ехала?» Лицо Деккера расслабилось. «Сестра-то твоя?» «Вот если решим навестить моих сестер, тогда я по рулю, так и быть». «Твоя сестра одна в Калифорнии, другая на Аляске. Предлагаешь на машине туда ехать?» «Ладно, тогда мы к ним не поедем». Алекс вздохнул и откинулась на спинку сиденья, бездумно щелкая рычажком поворотника на рулевой колонке. «Чего это ты так проникся? Я понимаю, это убийство, жуткая вещь, но не можешь же ты расследовать все убийства, на которые наткнешься?» «Почему это не могу?» Тут же ответил Деккер. «Да потому что просто не можешь!» Разозлилась она. Он покачал головой. «Согласимся на том, что мы не пришли к согласию». После некоторого умолчания Джеймисон заговорила опять. «Ты уже нашел, кто убил Кэсси и Мо Лямес. Те люди получили сполна. Но нельзя же раскрывать каждое убийство, подвернувшееся тебе под руку. Это физически невозможно. Ты просто доведешь себя до полного истощения, и потом вообще ничего расследовать не сможешь». Деккер ничего отвечать не стал. Просто пристально смотрел сквозь лобовое стекло на дом, в котором нашел двоих мертвецов. Наконец тишину нарушила Джемисон. «Может, все-таки поедем обратно? Не то я сейчас залезу на заднее сиденье, свернусь там калачиком и буду спать». «Ладно, поехали». Она быстро отъехала от тротуара, пока он не передумал. У Митчелов им отвели две гостевые спальни на втором этаже. Эмбер сказала, что раньше там была одна большая спальня, но они разделили ее на две. Хотя Зои было уже почти шесть, Эмбер с Фрэнком подумывали завести еще детей. Джеймисон коротко переговорилась с сестрой, которая дожидалась их, пожелала ей спокойной ночи. Они с Деккером поднялись по лестнице. Джеймисон пошла в одну комнату, Деккер — в другую. Позже он сел у окна и долго смотрел вниз на улицу. Вид у нее был почти такой же, как в его родном городке вагая Огайо. Ни жива, ни мертва. Да вообще-то, скорее больше мертва. Разделся, улегся на кровать уставился в потолок. Сама, наверное, того не ведая, Джеймисон попала в точку. Я пытаюсь поймать убийцу Кэсси и Молли снова и снова. И конца этому не будет, поскольку убийцы неистребимы. И это мой собственный мир. Милости просим.